Эти цифры наводили на меня скуку, и все это время я боролась с желанием расплакаться. В Мельке, которую мы достигли после восьми часов езды, наша торжественная кавалькада остановилась в женском бенедиктинском монастыре, где ученицы исполнили для нас оперу. Это была скучище. Мне ужасно хотелось спать. Я продолжала вспоминать о прошлом вечере, который провела в спальне моей матушки в Холмбурге. И вдруг неожиданно почувствовала желание попросить у нее утешения, которое только она одна могла дать мне. Потому что, как это ни странно, несмотря на все ее нотации, она действительно утешала меня. Я не осознавала этого, но чувствовала, что пока она рядом со мной, такая всемогущая и всезнающая, я могу чувствовать себя в безопасности. Ведь вся ее забота предназначалась только мне. На следующий день Иосиф покинул меня, но я ничуть не огорчилась. Он был мне хорошим братом, он любил меня, но его разговоры наводили на меня ужасную тоску и большую часть времени мне трудно было сосредоточиться. Какое это было долгое путешествие! Принцесса Парска ехала со мной в кореть и пыталась утешить меня, рассказывая о чудесах Версаля и о том, какое блестящее будущее открывалось передо мной. Мы миновали Энс, Ламбах, Нимфенбург, В Юстенбурге мы отдыхали два дня у сестры моего отца, принцессы Шарлотты. По Шонбруну у меня были о ней лишь спутные воспоминания. Некогда она была членом нашего семейства. Мой отец очень любил ее, и они часто подолгу гуляли вместе. Но матушку ее присутствие раздражало. Наверное, ее раздражало все, кого любил мой отец. Наконец Шарлоту удалилась в Ремерион, где стала абатисты. Она с любовью говорила о моем отце. Я вместе с ней ходила раздавать еду беднякам, и это было некоторым разнообразием после всех этих банкетов и балов. Мы пересекли черный лес и прибыли в аббатство Шуттерн, где мне нанес визит граф Денуай который должен был стать моим опекуном. Он был очень стар и очень гордился обязанностями, которые были возложены на него его другом-герцогом Шазельским. Мне же он показался счастливым стариком, и я не могла бы точно сказать, понравился он мне или нет. Граф оставался у меня недолго, так как возникли проблемы с церемонией, которая мне предстояла. Вопрос опять заключался в том, чье имя должно было первым стоять в документах. Принц старшимбургский, который должен был официально передать меня французской стороне, сильно раскневался из-за этого. То же самое чувствовал и граф Денуай. В ту ночь я была очень печальна, потому что знала, что это моя последняя ночь на немецкой земле. Вдруг оказалось, что я плачу на руках у принцессы Парской и снова и снова повторяю. Я никогда больше не увижу мою матушку. В тот день я получила от нее письмо. Должно быть, она села и написала его сразу же после моего отъезда. И я знала, что матушка писала его вся в слезах. Отрывки из этого письма... Мне сейчас приходит на память. Мое дорогое дитя, ты сейчас там, куда привело тебя проведение. Даже если не думать о высоте твоего положения, все равно ты самая счастливая из всех своих братьев и сестер. Там ты найдешь нежного отца, который в то же время будет твоим другом. Доверяй ему полностью. Люби его. И будь ему покорна. «Я не буду ничего говорить о Дафине».